Глава пятая. Восковая фигурка. Карл уже семь дней не вставал с постели, томясь от лихорадочного жара, который перемежался с сильными припадками, напоминавшими подучью болезнь. Иногда во время таких припадков у него вырывались крики, похожие на вой, пугавший стражу в передней комнате и гулко разносившийся по Лувру, уже взволнованному зловещим слухом. Когда припадки проходили, Карл совершенно разбитый, с угашавшим взором падал на руки кормилицы, храня молчание, в котором чувствовалось и презрение к людям, и скрытый страх перед роковым концом. Рассказывать о том, как мать и сын, Екатерина Медичи и герцог Калонсонский, не поверяя друг другу своих чувств, не встречаясь и даже избегая друг друга, каждый в одиночку вынашив в голове свои злокозненные мысли, рассказывать об этом всё равно что описывать тот омерзительный живой клубок, который копошится в гнезде гадюки. Генрих Наварский сидел в заключении, и на свидании с ним по его личной просьбе к Карлу не давалось разрешения никому, даже Маргарите. В глазах всех это являлось признаком опалы. Екатерина и герцог Олансонский дышали свободнее, считая Генриха погибшим. А Генрих ел и пил спокойнее, надеясь, что о нем забыли. При дворе ни один человек не подозревал об истинной причине болезни короля. Амброаз Паре и его коллега Мозилла, приняв следствие за причину, определяли воспаление желудка и только. На основании этого они прописывали мягчительные средства, лишь помогавшие действию того особого питья, которое назначил король Рене. Карл принимал его из рук кормилицы три раза в день. Оно же составляло и главное питание больного. Для Моли Коконас содержались в Винценском замке под самым бдительным надзором. Маргарита и герцогиня Наверская раз 10 пытались проникнуть к ним или по крайней мере передать им записку, но безуспешно. Карл при постоянных колебаниях его здоровья то к лучшему, то к худшему, почувствовав себя однажды утром немного лучше, велел впустить к себе весь двор, который по обычаю являлся каждое утро ко времени вставания короля, хотя сама церемония этого обряда была отменена. Двери растворились, и все могли заметить по бледности щек, по желтизне лба цвета слоновой кости, По лихорадочному блеску ввалившихся и обведённых чёрными кругами глаз, то страшное разрушение, какое произвела в юном монархе постигшая его болезньь. Королевская апочевальня быстро наполнилась любопытными придворными. О том, что король принимает известили Екатерину, герцога Алансонского и Маргариту. Все трое пришли пооразнь, один вслед за другим. Екатерина уселась у изголовья сына, не замечая взгляда, каким он ее встретил. Герцог Олансонский встал у изножья кровати. Маргарита прислонилась к столу и, посмотрев на бледный лоб, исхудалое лицо и провалившиеся глаза своего брата, тяжело вздохнула и прослезилась. Карл, все заметивший, увидел ее слезы, услышал ее вздох и, и незаметно сделал Маргарите знак головой. Этот едва заметный жест успокоил Маргариту, которую Генрих не успел предупредить, а, может быть, и не хотел предупреждать, и лицо ее прояснилось. Она боялась за мужа и трепетала за возлюбленного. За себя ей нечего было опасаться, она слишком хорошо знала Ля-Моля и была уверена, что может положиться на него. «Как чувствуете себя, сын мой?» — спросила Екатерина. — Лучше, матушка. — А что говорят ваши врачи? — Мои врачи? — О, это великие ученые, — сказал Карл, расхохотавшись. — Для меня высшее удовольствие слушать их рассуждения о моей болезни. — Кормилица, дай мне попить. Кормилица принесла в чашке обычное его питье. — Что же они дают вам принимать, сын мой? — Я. «Мадам, ну кто же знает их кухню?» — ответил Карл и с жадностью выпил принесенное питье. «Самое лучшее для моего брата, — сказал герцог Олансонский, — было бы встать и выйти на солнце. Брат так любит охоту, что она подействует на него очень хорошо». «Да», — подтвердил Карл с усмешкой, значение которой осталось непонятным герцогу. Только в последний раз она подействовала на меня очень плохо. Карл произнёс эту фразу таким тоном, что разговор, в котором не принимали участие другие, на этом оборвался. Карл кивнул головой, придворные поняли, что приём закончен, и один за другим вышли. Герцог Калансонский хотел было подойти к брату, но какое-то Неосознанное чувство его остановило. Он только поклонился и тоже вышел. Маргарита бросилась к брату, схватила его костлявую руку, сжала её в своих руках, поцеловала и ушла. "Милая Марго", прошептал Карл. Екатерина продолжала сидеть у изголовья, оставшись с ней вдвоём Карл Отодвинулся к противоположной стене кровати под влиянием того же чувства, какое заставляет вас невольно отступить перед змеёй. Благодаря признаниям РНЕ, а, пожалуй, ещё больше благодаря размышлению в тишине и одиночестве, у Карла не осталось даже такого успокоительного средства, как сомнение. Вы остаётесь, мадам, спросил он. Да, сын мой. ответила Екатерина. «Мне надо поговорить с вами о важных вещах». «Говорите, мадам», — сказал Карл, отодвигаясь еще дальше. «Сир, вы сейчас говорили, что ваши врачи — великие ученые». «Я это подтверждаю, мадам». «Какую пользу принесли они с начала вашей болезни?» «По правде говоря, никакой». «Но если бы вы слышали, что они говорили...» Честное слово, мадам, стоит заболеть, чтобы послушать их учёные рассуждения. Так разрешите сын мой сказать вам одну вещь. Ну, конечно, говорите, матушка. Я сильно подозреваю, что ваши великие учёные ровно ничего не понимают в вашей болезни. В самом деле, мадам? Да. Они видят только следствие, а не причину. Возможно, мадам, Таким образом, они лечат симптомы, а не саму болезнь. Клянусь душой, матушка, ответил изумлённый Карл. По-моему, вы правы. И вот, поскольку ваша длительная болезнь притит и моим материнским чувствам, и благу государства, а кроме того, принимая во внимание, что болезнь может вредно отразиться на вашем моральном состоянии, я собрала самых крупных учёных. в медицине, мадам. Нет. В науке более глубокой, в науке, которая даёт возможность познавать не только тело, но и душу. Прекрасная наука, мадам, сказал Карл. Как жаль, что этому не обучают королей. И что же? Ваши изыскания привели к какому-нибудь результату? Да. К какому же? К тому, какого я я ожидала? Теперь я принесла вам средство, которое, наверное, исцелит и ваше тело, и ваш дух. Карл вздрогнул. Ему пришло в голову, не находит ли мать, что он умирает слишком долго, и потому решила сознательно закончить начатое неумышленное злодейство. А на что оно действует? спросил Карл, приподнимаясь на локти и глядя на Екатерину. На самую причину болезни, ответила она. А в чём причина болезни? Выслушайте меня, сын мой, сказала Екатерина. Вы когда-нибудь слышали о том, что бывают тайные враги, которые убивают на расстоянии жертву в своём месте? Железом или ядом, спросил Карл, ни на секунду не спуская глаз с бесстрастного лица Екатерины. Не другими средствами, но не менее надёжными и не менее страшными. Расскажите.